Глава одиннадцатая. Стаб мы разглядели издали. Это был все тот же город, обнесенный стенами, но гораздо крупнее предыдущего. Да и со стенами им было проще. С одного края территорию города огибала река, на ней тоже были заметны какие-то сооружения типа плавучих батарей, но основным препятствием была сама вода. Интересно, а здесь уровень воды стабилен? В других местах регулярно разливы и обмиления происходят, в зависимости от перезагрузок в Верховьях. Увидев город, мы оба облегченно вздохнули. Бродячая жизнь кому-то по душе, но постоянная угроза жизни откровенно выматывает. Начинаешь ценить возможность несколько дней и ночей провести в безопасности. Поспать на простынях, помыться, поесть горячей еды. Все бы ничего, но такие удовольствия стоят денег, а значит, не могут длиться вечно. А потому снова придется мне взвалить на плечи мешок, прихватить ружье и топать в дикие земли. Есть, конечно, другой выход – устроиться работать здесь, но он не для меня. Офисный планктон здесь без надобности. Полезными специальностями я не владею. Остается только работа мародера или стрелка. то есть те же самые выезды в дикие земли, где я буду точно так же рисковать жизнью и получать за это гроши, которые и сам вполне в состоянии добыть. В ближайшем рассмотрении город оказался еще больше. Бетонная стена местами была кирпичной, местами деревянной, а местами сложенной из стальных рельсов, сваренных между собой. Защита впечатляла. Перед стеной имелась обширная укрепленная полоса. Из земли торчали бетонные надолбы и стальные колья. Имелись противотанковые ежи, обмотанные колючей проволокой и соединенные между собой тросами. Повсюду висели таблички с надписью «Мины». Чуть дальше имелся ров, не такой широкий, но достаточный, чтобы зараженные до лотерейщика включительно перебраться не могли. Дно рва видно не было, но я был уверен, что из него торчат все те же куски заостренной арматуры. Но все это, по большому счету, защитой не являлось. Как известно, крепость без защитников не крепость. На стенах через каждые 30-40 метров имелась кирпичная башенка, снаружи обшитая стальными листами. Где-то они были закрытыми, кроме небольшой амбразуры, необходимой для стрельбы из крупнокалиберного пулемета, а где-то не имели крыши вовсе, чтобы не стеснять маневр. Там, как правило, стояли орудия большого калибра, пушки и гаубицы. Надо полагать, за стеной еще и минометная батарея присутствует, а если нет, то зря. А если добавить сюда еще и те средства, что размещены на плавучих платформах, то можно смело назвать город неуязвимым. Взять его, конечно, можно, да только для этого понадобятся тонны снарядов и бомб, а кому потом будет нужна гора битого кирпича. К городу вела довольно приличная дорога. Та ее часть, что доходила до границы стаба, регулярно обновлялась с перезагрузками. а на территории стаба ее также регулярно чинили. У въезда в город имелась обширная стоянка, на которой автомобили дожидались своей очереди. Подъезд к городским воротам был извилистый узок, дорога шла зигзагом между бетонных блоков, и все это пространство прекрасно простреливалось с трех сторон. Но мы, слава Улью, были пешеходами, да и багажа с собой почти не несли. А потому для нас процедура попадания в город была упрощена. Сбоку от транспортного шлюза имелась калитка, в которую нас запустили после недолгого разговора по домофону. «Назовитесь», — потребовал голос из динамика. «Имя свое и крестного». «Я студент, крещен отцом и Иеронимом. Это Марика, моя крестница». «Цель прибытия в наш город!» «Мне погостить и закупиться, марики на постоянное жительство!» Голос некоторое время помолчал, после чего выдал. «Добро пожаловать в Венецию!» Калитка начала медленно открываться, а я подумал о богатой фантазии отцов города. «Венеция! Ну да, что-то есть, тоже на воде, тоже каналы есть». «Да и не мое это дело, пусть называют город как хотят». Дверь, кстати, тоже была непростая. Обычный стальной лист толщиной в сантиметр, а к нему приделана куча механизмов, гидравлика и что-то еще. Короче, чтобы открыть эту дверь, за стеной работали несколько двигателей. Никакой враг не откроет, только взрывать. А после такого взрыва внутрь не попадешь». Это я понял уже потом, когда мы шли по узкому лабиринту, выложенному прямо в стене. В конце этого коридора была дверь, самая обычная, деревянная. Открыв ее, мы оказались в полутемном помещении, где стоял большой стол, за которым сидел человек в форме, похожей на военную. «Проходите, присаживайтесь». Человек был худым, высоким и прямым, как палка. Выглядел он молодо, но это ведь улей. Почему-то я подумал, что он непременно попал сюда стариком. Внешне помолодел, а привычки старика остались. «Итак, студенты Марика, вы собираетесь здесь погостить?» «Да», — кивнул я. «Возможно, задержусь на неделю. Могу даже временно поработать, но на постоянное жительство оставаться не хочу». «Я вас понял». Он достал очки и наделал на нос. «Еще одна привычка». «Насчет денег, если у вас есть спораны, сдавайте их мне. Я вам выдам документ со штрих-кодом. Он выполняет роль кредитки. В магазинах будут считывать и снимать деньги со счета. Очень удобно. У меня все. Можете быть свободны». «Так быстро?» Удивился я. «А мы не формалисты». Он снова снял очки. «Кроме того, я вас уже проверил. Вы новичок и ни в каких черных списках не значитесь. Город к вам претензий не имеет, можете смело обустраиваться. Там на выходе лежит стопка брошюр, возьмите одну. В ней законы города и хороший путеводитель». «Спасибо». Я не стал спрашивать, как он меня проверял. Мне рассказывали о людях с таким даром. Они сканируют человека, выясняя, не соответствует ли он ориентировке на преступника. Сам механизм проверки от меня ускользал, но я и не особо интересовался. Дальше он повернулся к моей спутнице. «Теперь вы, госпожа Марика. Вы совсем недавно в Улье, бродячая жизнь вас не прельстила». «А потому желаете обосноваться в нашем прекрасном городе. Что-то делать умеете?» «Я в гуманитарном вузе училась», — ответила она с циничной улыбкой. «На втором курсе. Не умею ничего, но я здоровая молодая женщина». «То есть вы...» Молодой старик замолчал, подбирая термин. «Совершенно верно. Она улыбнулась еще шире». «Женихи в вашем городе есть?» «Кому и Рубер жених», — буркнул он, но тоже улыбнулся. «Нас скоро пропустили на территорию. Тут мы расстались. Она направилась в администрацию, а я пошел искать гостиницу. Перед расставанием она обняла меня и крепко поцеловала. «Не хочешь остаться? Вместе бы жили. Я в тебя уже влюбляться начала». «Нет». Я покачал головой. «Мой удел – дорога, а ты ищи семейного счастья». Тогда пока... Она махнула рукой и зашагала по улице. А я, вздохнув, вынул из кармана тот самый документ с нанесенным штрих-кодом. В банк я внес пятьдесят спаранов, оставив себе только два. Оставил бы больше, но мне пообещали, что порция живчика входит в стоимость проживания. Городок был, надо сказать, довольно уютным. Чистые прямые улицы, кирпичные дома в пять-шесть этажей. На дороге асфальт, прохожие выглядят приветливыми. Все как в обычном городе. Если бы были деньги, от чего не жить? Впрочем, насколько я знал, гражданство этого города получить не так просто. Для этого нужно прожить и проработать. Здесь пять лет. не иметь проблем с законом и располагать средствами для жизни. Есть и пути попроще, например, располагать какой-то незаменимой специальностью, которая городским властям очень нужна. Для женщин все еще проще. Выходя замуж за гражданина, женщина тоже получала гражданство, а при разводе его уже не теряла. Гостиницу я нашел через полчаса. Все такой же пятиэтажный домик, только чуть более вытянутый в длину. Я поднялся по широкому крыльцу и вошел в дверь, оказавшись в просторном холле. Там за стойкой стояла привлекательная женщина лет тридцати, брюнетка и с необычно яркими зелеными глазами. Цвет глаз был настолько неестественным, что я предпочел считать это линзами. Странно. «Тут к женщинам такое уважительное отношение, я думал, они не работают». Подойдя к стойке, я вежливо поздоровался. «Номер хотите?» — спросила она приятным мягким голосом. «Хочу», — ответил я, — «если не очень дорого». «Не очень, мы гостей города не разоряем. Два спорана за три дня, одноместный, с удобствами, плюс с нас минимальная порция живца». «Пойдет», — сразу сказал я, доставая бумагу с кодом. «Цена приятно удивила, можно пару недель прожить. Посчитайте за шесть дней». Она считала специальным прибором штрих-код, после чего выдала ключ с цифрой 235 на пластмассовой бирке, одарила меня обворожительной улыбкой в 32 белоснежных зуба и сказала «Второй этаж, в самом конце коридора». Туда я и направился. Дверь номера была чуть ли не картонной, но это не так страшно. Красть у меня нечего, кроме старого ружья, а деньги в виде клочка бумаги я буду с собой носить. Ключ легко повернулся в замке, после чего мне открылось внутреннее убранство номера. Никакой роскоши, но уютно. На стенах обои веселые светло-зеленые расцветки, посреди комнаты диван. Вполне сносный, не продавленный и не прожжённый сигаретами. Одна дверь в санузел. Внутри душевая кабинка и унитаз. Небольшая раковина не поместилась, ее поставили прямо в комнате. Отлично, стоит потраченных денег. Первым делом, на ходу стягивая одежду, я ввалился в душ». Кусок мыла в мыльнице у меня имелся, я схватил его и врубил на полную мощность напор горячей воды. Вот оно, счастье! Мыльная вода не успевала уходить, собираясь под ногами серыми от грязи лужами. Бедная Марика, она со мной таким грязным спала. Впрочем, она и сама к тому времени была не чище. Чуть позже я, разомлев от чистоты, добыл из рюкзака бритву и выскоблил щеки. Вот теперь на человека похож, а не на бомжа. Сменное белье у меня еще было, а остальное постираю завтра, сейчас уже сил нет. Только немного перекусить и спать. Часы, правда, показывали только половину третьего, самый разгар дня. Но мне обязательно нужно было отдохнуть, хоть сколько-нибудь. Свежие простыни добавили кайфа в происходящие события. А возможность не просыпаться от каждого шороха была для меня и вовсе неземным наслаждением. Перед сном я все же открыл брошюру, прихваченную на входе. Нужно ознакомиться с законами, а то могу по незнанию что-то нарушить. В целом ничего нового я для себя не узнал. Сборник местных законов представлял собой слегка сокращенную версию Уголовного кодекса. Все то же. Убийство, кражи, изнасилование. Последнее, кстати, наказывалось особо жестоко. Более того, если было доказано изнасилование, совершенное за пределами штаба, наказанию оно подвергалось в том же порядке. Даже если преступление совершено против той, кто потом превратился в зомби. Да. «Видимо, много таких желающих, чтобы с полумёртвой позабавиться, раз пришлось специальную поправку оговаривать». А наказания разнообразием не отличались. Смертная казнь в исключительных случаях, но в основном штрафы и исправительные работы, чей перечень тоже оговаривался. Скотный двор, уборка улиц, потрошение монстров после зачистки и ещё много всего». Для провинившихся женщин таковой могла стать, по желанию, работа в борделе. Как правило, наказание оговаривалось не в годах или месяцах, а в спаранах, которые провинившийся обязан был отработать. Торговля наркотиками, а в особенности спеком, тоже наказывалась. Про спек я слышал. Хотя и не видел никогда, знал, что это местный наркотик с какими-то вовсе чудовищными характеристиками. Делается тоже из монстров. Его выделили в отдельную статью. Оговаривался и шпионаж в пользу другого города или каких-либо группировок. Сотрудничество с мурами каралось смертью. Кто такие муры, я не помнил, но слово слышал и знал даже, что оно плохое. Вот и все». В конце скороговоркой шли административные правонарушения, вроде пьянства, дебоша, драк и оскорблений. Почти все они карались внушительным штрафом. Перелеснув дальше, я внимательно рассмотрел карту города. Гостиница находится здесь. Чуть дальше по той же улице администрация. Вот здесь что-то вроде биржи труда, где вербуют работников. Как всегда, нужны мародеры и охотники. А остальные только изредка. Что еще в наличии? Имелся тут пляж довольно большой. Интересно, а здесь купаться не опасно? В воде твари не водятся? Только сейчас эта мысль пришла в голову. Имелись два ресторана и кабаки. Вторые, если я правильно понял, были заведениями для бедных пьяниц. Там можно было за небольшие деньги напиться и поесть. Они же, кстати, по совместительству были вытрезвителями, где упившихся в хлам клиентов укладывали спать. Толковая идея, тогда люди не будут на улицах буянить. Есть казармы, где проживают местные силовики, армия и полиция. Квартиры предоставляются только семейным. Есть обширные боксы с техникой, но какой именно карта не разглашала. В принципе, может быть любая, вплоть до ядерных ракет. Неподалеку от пляжа имелся тот самый бордель. К нему была сноска, коротко объясняющая, как предоставляются услуги. И цены на них указывались, но цены весьма солидные. Обойдусь пока. Не так уж и голоден. Спасибо, Марике. Население города оценивалось в 12 тысяч человек. Плюс еще несколько сотен неграждан, пришлых. Помимо прочего, имелась больница, школа, кого только там учат. Музей, кинотеатр, спортзал, тир. А в довесах несколько магазинов, из которых меня заинтересовал тот, что продавал оружие, патроны и снаряжение. Завтра схожу, посмотрю. На этом мое заочное знакомство со славным городом Венецией закончилось. Я захлопнул книгу, дотянулся рукой до настенного светильника и потушил свет. Окна были закрыты плотными шторами, поэтому комната сразу погрузилась в темноту. Через пару минут я уже крепко спал.